Глава 17. Некроманты, часть 1. Олег медленно осторожно двинулся вперед по Мертвой улице, туда где находился источник непонятного звука. Конечно, он сейчас был невидим, но это еще ничего не значило само по себе. Шум был, если честно, не очень громким. Так шорох или тихие шаги. Но вот только в безлюдном мертвом городе и это выделялось. Как будто один человек или несколько медленно, неторопливо пробираются между домами. Или скорее, не люди, а кто? Есть ли тут кто-то помимо зомби? Считать, что он узнал все о вратах после часа полутора внутри было глупо. Нет уж, она наверняка оставила здесь такое количество сюрпризов. Что только держись, Олег осторожно пролетел вперед. Их было трое, все разные, и при этом каждый ничуть не похож ни на четырехруких тодласов, ни на друг друга. Длинные матерчатые плащи с капюшонами скрывали тела трех существ. Однако даже то, что было из-под них видно, впечатляло и показывало, насколько они разные. Первый. Высокий, не менее четырех метров, и очень худой. Руки две, зато длинные, достающие до земли и покрытые рыжей бурой свалявшейся шерстью. Второй, напротив, низкий, метра полтора, как карлик или подросток. Из-под капюшона светились белым светом три глаза, а руки, кисти которых были видны, казались неорганическими то ли каменными, то ли сделанными из какого-то кристалла. Наконец, третий и вовсе не был гуманоидом. Большое количество насекомых конечностей, покрытых хитином, в миг напомнило Олегу о Марктолусе. Но самым загадочным и зловещим было не это, а кое-что другое. Надпись, которую выдала система. Три одинаковые надписи на трех совершенно разных существах. НЕКРОМАНТ Все. Ни ранга, ни уровня. То ли у этих созданий их не было, то ли Олег не мог их определить. И... НЕКРОМАНТ? Серьезно? Олег ощутил легкий укол ревности. Эй, это имя занято! Он медленно облетел вокруг троицы. Та не видела его или не реагировала, и лишь бесцельно шла по улице вперед. Они тоже мертвы? Или нет? Сложно было сказать, не видя лиц, а запахи Олег в призрачном облике не различал. Но, может, он накручивает? В конце концов, некромант – всего лишь его прозвище. Не класс, не что-то такое, а просто имя, которое он себе взял. Зато другое очевидно. Если есть зомби и есть некроманты... «Значит, вторые управляют первыми, ведь так?» «А что, если уничтожить этих трех? Поможет ли это?» «Ну, есть только один способ это проверить». «Эй!» Олег возник у трех монстров сзади и, не тратя времени, кинулся в атаку на ближайшего насекомовидного. «Это имя принадлежит не вам!» «Конечно, это был риск. Он не знал ранга и уровня некромантов». А значит, не знал и их силы. Но если что, он сможет уйти и вернуться с подмогой, а пока. Меч снес насекомому некроманту часть его лапок. Остальные зашевелились, плач сполз на бок, и Олег увидел существо, похожее на гигантскую блоху или типа того. Мертвое оно или живое, без понятия. Запах был затхлый, но такой мог идти просто от разрушенного города. Существо ринулось на него в ответ, стремительным прыжком. Уклониться не было никакой возможности, но Олег и не собирался делать это. Он просто выставил вперед меч, целя куда-то в сердцевину существа. Расчет оказался верен. Тварь забарахталась на клинке, щелкая жвалами и шевеля конечностями. Некоторые из них попали по Олегу, но существенного урона не нанесли. Может, они не так уж и сильны? Мысль об этом ушла, когда Олега отвлек внезапный топот. Второй монстр, высокий, тоже несся на него, опираясь на гигантские лапы. За два шага до цели он размахнулся, и пока Олег силился вырвать клинок из хитиновой ловушки, вмазал по нему рукой. Что ж, к ближайшей стене, как в кино, Олег не отлетел. Но все же это было больно. И обидно. Неужели? Вдруг прохрипел высокий монстр. Чего? Они говорят по-русски? Неужели? Присоединились к своему собрату блоха и карлик, держащиеся позади. Неужели ты думал, что был первым? Неужели ты думал, что был первым? Неужели ты заткнитесь. Изрядно охреневший Олег вырвал, наконец, меч и обрушил его блохе на голову. Та рухнула вниз. Кажется, теперь она была или мертва, или надежно вырублена. «Я ничего не думал!» «Что это значит? О чем они говорят? Что хотят донести? Откуда они знают?» «Черт! Да это же послание! Причем послание для него!» От нее тут гадалки не ходи, больше некому. Монстры не говорят и не знают его языка, они просто выполняют команду, бездумно произнося фразу, которой их обучили. Вот только что это значит. Неужели он думал, что он первый? Кто? Ответ на вопрос пришел мгновенно. Как раз тогда, когда Олег замахивался мечом на высокого монстра, «Неужели ты думал, что был первым некромантом?» «Ну, конечно. Вот на что она намекает. Земля – это ведь не первый мир, перестраиваемый ей в соответствии с собственными нуждами. А Влад, очевидно, не впервые делает попытку ее переиграть. Он не первый некромант. И, кажется, предыдущие кончили не очень хорошо». «Ах, плевать!» фыркнул он, нанося второй удар. Неудачно. «Не знаю, слышишь ли ты меня, но я не куплюсь на тупую пропаганду!» На самом деле Олег еще не решил, как относиться к такой новости. Но вот что он знал точно, так это то, что она ему не друг, даже если все сказанное Владом было ложью. «И почему это мои предшественники такие слабые?» Олег оглянулся на всех троих. С блохой было покончено. Высокий сражался и неплохо, но шансов против Олега у него не было, а кристаллический карлик вовсе держался вдалеке, не принимая участия в битве. Или, поглощенный рукопашной схваткой с высоким монстром, Олег пропустил момент, когда карлик воздел руки вверх и... Боль затмила все. Олег ничего не видел, ничего не слышал, не соображал, что происходит. Осталась только боль. Краем сознания он ощутил, как рухнул на колени, затем просто упал пластом, не в силах больше шевелиться. Затем боль откатилась. Но вот сил у Олега больше не было. Он так и продолжал лежать. Слух вернулся к нему, и он услышал две пары тихих шагов. Зрение все еще не возвращалось. Просто не было сил поднять веки. Он как будто оказался парализован. Что сейчас будет? Они прикончат его? Или только уничтожат воплощение, как это в свое время сделал Святогор? «Идиот!» – подумал Олег. «Ты забыл все, чему он тебя учил. Не полагаться на грубую силу, не лезть в схватку» когда можно решить проблему обходным путем. Можно было применить непогрешимого или еще какую-то способность. Можно было телепортироваться по полю боя, нанося удары со всех сторон, но нет. Вообразил себя рыцарем без страха и упрека. Полез размахивать мечом. Секунды шли, как раскаленные капли жидкого металла. Шаги отдалялись. Куда это они? Некроманты не собирались его прикончить? Ты не был первым, раздавалось уже где-то вдалеке. Ты не первый, ты не был первым, и ты не будешь последним. Черт, могут они заткнуться или как? Алек и сам уже не знал, что думать. Куда они пошли? Что будет с ним? Может, он так и останется лежать и тихо умирать? Может, он уже мертв, просто сам еще не осознал этого? Что, если именно так это и ощущается? Смерть. Сознание остается в теле, но раз ты не можешь ни шевельнуться, ни почувствовать чего-то... бр. Но, кажется, не в этот раз... Олег ощутил, что контроль над телом медленно возвращается к нему. Снова пришла боль, но на этот раз не острая и яркая, как вначале, а тихая и тянущая, остаточная. Олег медленно, осторожно и неуверенно покрутил головой и открыл глаза. Пусто. Никого. Только капли бурой крови на сухом асфальте и отрубленные лапки блохи. Ее самой тут тоже нет. Значит, все-таки выжила. Похоже, тварь сильнее, чем показалось ему вначале. Особенно мелкий маг. Но... Олег, шатаясь, поднялся на ноги. Давай-ка честно. Пиар-менеджер из тебя никакой. Может, это Влад создавал себе одного некроманта за другим, а затем проигрывал раз за разом, не успевая накопить сил. «Но ведь это не он, а ты запихнула их сюда, сотворила это с ними, а?» Небо безмолвствовало. Может, Арлен Майер его не слышала, а может, просто не хотела реагировать. «Они ведь и говорить стали только при мне, так?» Олег через боль хмыкнул и скривился. «Послание для меня одного. И что дальше? Мне нужно убить их?» Чтобы уничтожить всех зомби этого мира? Думаешь, я не смогу?» Снова молчание. Что там думала она, осталась загадкой. «Черт!» Олег подобрал выпавший меч. «Сущности! Всегда так с ними!» Может, она хочет его припугнуть? Мол, или ты идешь служить мне, или я делаю с тобой вот это, то же, что и с предыдущими некромантами? «Ха! Значит, ни один из предыдущих не предал Влада! А чем он хуже?» Олег огляделся по сторонам. К этой улице медленно стягивались зомби, до того спокойно лежавшие тут и там. Шум драки разбудил их и привлек их внимание. «С вами же бесполезно сражаться, так?» Олег поглядел на незваных гостей, потом на меч, потом снова на мертвецов. «Ну, покрамсаю, а потом снова срастетесь. Зачем тратить время?» Он растворился в воздухе и поднялся вверх над городом. «Да уж, тот был велик. Не Москва, конечно, но и не поселок городского типа. И зомби повсюду. Интересно, а тут тоже были искатели? И они тоже сейчас покоятся где-то там?» «Черт с вами!» Хмуро подумал Олег, нужно возвращаться к отряду. Встреча с некромантами хоть и не заставила его перейти на сторону Арлен, но уж точно не прибавила хорошего настроения. Зато вопросов без ответа теперь стало еще больше, чем пару часов назад.